Альтия, не мигая всматривалась в темноту, по окончании плавания она намерена была обратиться за рекомендацией. Она и сейчас собиралась так поступить, и, возможно, даже получит заветный ярлычок. Она только сомневалась, чтобы этого оказалось достаточно. Ну да, конечно, у нее на руках окажется подтверждение ее моряцких достоинств, выданное капитаном, и, быть может, ей удастся-таки притянуть Кайла к ответу за его опрометчиво произнесенную клятву, Но не окажется ли такая победа никчемной? Она ведь мечтала вернуться домой не с простым клочком кожи и печатью, подтверждающей, да, она побывала в плавании и выдержала его, и вернулась живая. Нет, она хотела себя отстоять, доказать всем, не одному только Кайлу, что она вправду способна была заниматься избранным делом и по достоинству носить звание капитана, а не быть просто папиной дочкой, смыслящей кое-что в морском деле». И вот теперь, в те краткие моменты, когда ей удавалось выкроить время для размышлений, Альтии казалось, пока место она сумела успешно доказать себе обратное. Все то, что дома, в удачном, при начале пути, казалось благородным и дерзким, отсюда, из этого кубрика, выглядело глупым ребячеством. Переоделась мальчиком и удрала в море на первом же подвернувшемся корабле. Ну чем не дура набитая? И чего ради я это сделала? Почему? Почему не пошла на стоянку живых кораблей и не попросилась в матросы? Вправду ли она получила бы там уж такой отворот-поворот, как предрекал Брэшин? Может, все обернулось бы по-иному, и она бы теперь мирно посапывала на добром купеческом корабле, где-нибудь в спокойных водах внутреннего прохода, уверенная и в заработке, и в том, что по прибытии в порт получит вожделенную рекомендацию — и что ей взбрендило непременно наняться под чужим именем. Решила, видите ли, пробиться к цели сама и только сама, без поддержки громкой фамилии Вестрит и тени отца за спиной. Ах, да чего ж красиво выглядел ее план, теплыми летними вечерами в удачном, когда она сидела, поджав ноги, в задней комнате лавочки Янтарь и шила себе матросские портки. Глупая, самоуверенная девчонка. А Янтарь... Ей действительно помогла. И по части шитья, и ежедневными приглашениями к столу. Без нее у Альтии мало что получилось бы. Разобраться бы еще, с чего эта янтарь вот так внезапно надумала принять в нее участие. Сейчас Альтия готова была склониться к мысли, что странная женщина намеренно втравила ее в опасную авантюру. Невольно пальцы девушки поползли к горлу к деревянной бусине которую она, не снимая, носила на шее на кожаном ремешке. Прикосновение согрело ей пальцы, и она покачала головой в темноте. Нет, Гентарь в самом деле была ей доброй подругой, одной из очень немногих, которые у нее когда-либо были. Янтарь взяла ее к себе в дом, помогала кроить и шить мальчишескую одежду. Более того, янтарь сама одевалась мужчиной и наставляла Альтию, как вести себя как двигаться, как ходить и сидеть, чтобы ее принимали за парня. Она объяснила Альтии, что была когда-то актрисой в небольшой трупе. сыграла много ролей, как женских, так и мужских. Если придется говорить, голос должен исходить вот отсюда, поучала она, надавливая Альтии под ребрами. Но лучше старайся открывать рот пореже. И опасности меньше, что выдашь себя, и принимать станут лучше. И среди мужчин, И среди женщин болтунов куда больше, нежели умеющих слушать. Научись слушать людей, и тебе простятся очень многие недостатки. А еще янтарь обучила ее пеленать грудь, да так ловко, что повязка казалась не толще плотной нижней рубахи. А торс становился вправду мальчишеским. Она же посоветовала наготовить интимных женских тряпочек из темной материи в виде носков. Тебя всегда поймут, если увидят, что ты стираешь грязные носки. А вообще постарайся, чтобы тебя считали невыносимым чистюлей. стирая одежду вдвое чаще товарищей, и спустя время к этому все привыкнут. И еще привыкай обходиться меньшим количеством сна, ибо тебе придется либо вскакивать раньше всех, либо ложиться самый последней, иначе кто-нибудь разглядит твою наготу. И самое важное, ни с кем не делись своей тайной. Это не тот секрет, который один мужчина способен утаить от других». Если хоть кто-нибудь на борту прознает о том, что ты женщина, всему конец. И это оказалось едва ли не единственным, в чем янтарь, возможно, ошиблась. Брэшен ведь знал, что она девушка, и не выдал ее. Покамест не выдал. Тут Альтия горестно усмехнулась собственным мыслям. Вот видишь, Брэшен, я все же воспользовалась твоим советом. Я устроила так, чтобы переродиться в мальчишку, причем мне семейство вистритов. Вестритов. Брэшен лежал на своей койке, хмуро уставившись на противоположную стену. «Было же времечко, — размышлял он невесело, — когда я бы начал копытиться. Да это ж плотяной шкаф, а не каюта, западло селиться в такой. Теперь-то он понимал, какая это роскошь, отдельный уголок, куда можно уйти и затворить за собой дверь. Ну, верно, второму человеку здесь было уже не повернуться, но все равно это каюта принадлежала Брэшину и только ему, и никто не спал на его койке, кроме него. Здесь имелись деревянные гвозди для развешивания одежды и уголок для морецкого сундучка, а койка была даже оснащена бортиком, так что в любую качку он мог спать на ней почти что с удобствами. Ну, ясно, каюты капитана и Старпома были и попросторнее, и получше обставлены, даже на таком корыте, как Жнец, но на многих других кораблях второй помощник вообще жил наравне с простыми матросами. Так что следовало возблагодарить небеса и за этот чулан. Хотя для Брешена он и оказался оплачен тремя человеческими жизнями. Он записался в команду жнеца рядовым матросом. И первую половину плавания пихался локтями в форпике, где обитала его вахта. Очень скоро стало понятно, что он не только опытнее большинства своих сотоварищей, но и гораздо прилежнее в работе. Жнец был промысловиком из свечного, так назывался городишко далеко на юге, на северном пограничье Джамелия. Корабль покинул родной порт много месяцев назад, еще весной. Команда его изначально была почти сплошь подневольной, настоящих моряков насчитывалось всего горстка, и им вменялось в обязанность всемерно обучать сухопутных крыс ремеслу. Часть сухопутных крыс были должники, отправленные на судно заимодавцами, желавшими хоть так выколотить из них долг. Другие оказались преступниками, выкупленными из тюрем Сатрапа. Ворам и карманникам за время плавания предстояло либо основательно перековаться, либо погибнуть. На корабле воришке все равно деваться некуда. Его непременно поймают и изобличат, и товарищеский суд может оказаться куда суровее Сатрапского. В общем, команда на Жнеце подобралась еще та. Люди работали без большого желания, и вряд ли стоило ждать, чтобы все они благополучно вернулись домой. Так и получилось. К тому времени, когда жнец добрался до удачного, болезни, несчастные случаи и жестокие драки успели выкосить не меньше третьей команды. Зато выжившие научились управляться с парусами, а также охотиться на медлительных черепах и мелких китов, водившихся в южных лагунах. Конечно, в этом последнем деле им было куда как далеко до профессиональных охотников и раздельщиков, кои до поры до времени путешествовали на жнеце Наслаждаясь бездельем и уютом сухого отдельного кубрика, их было около дюжины. Они не стояли вахт и не таскали мокрые тросы. Зато, когда появлялась добыча, для них наступала кровавая и яростная страда, длившаяся порой сутки за сутками без отдыха и без сна. При всем том охотники не были ни моряками, ни членами команды. Ничто не угрожало их жизням. Разве только весь корабль перевернется и потонет» или добыча, умудриться запустить в них зубы. Корабль понемногу пробивался на север, обходя морем пиратские острова и добывая зверя, где только было возможно. В удачный жнец заглянул набрать пресной воды и провизии, а также для кое-какого недорогого ремонта. Тут-то Старпо и воспользовался случаем принять на борт новобранцев. Дальнейший курс жнеца лежал к тощим островам. Так и вышло, что жнец оказался едва ли не единственным судном в порту, на которое возможно было наняться. Штормажи, свирепствовавшие между удачным и тощими, давным-давно вошли в пословицу, как и неисчислимые стада морских млекопитающих, которыми все кишело там накануне зимы перед путешествием в более теплые воды. Зверь будет жирный, отъевшийся за лето, а молодые животные сплошь одеты в отличные шкурки — Уже достаточно большие, чтобы представлять собой ценность, и в то же время еще не испорченные шрамами от брачных баталий. Рисковое плавание, конечно, но игра стоила свеч. Каждая звериная туша означала великолепную шкуру и толстый слой жира, а под ним темно-красное мясо, чей вкус удивительным образом сочетал в себе соки морской и земной стихий. Сейчас в трюме жнеца рядами стояли катки с солью, заготовлены еще в свечном. Скоро их набьют засоленными кусками добытого мяса, а большие бочки наполнят перетопленным жиром. Шкуры же отскребут, пересыплют солью и туго свернут. Как следует, обработают их уже дома, на берегу. Словом, если все пройдет хорошо, владельцы жнеца от счастья будут плясать, а те из подневольных должников, что вернутся живыми, вновь очутятся на свободе. Охотники и раздельщики получат каждый свой пай и уж, верно, смогут неплохо устроиться на будущий год. Новые наниматели ведь будут судить по тому, как они потрудились сегодня. И у моряков, что отведут жнец на натощий и благополучно назад, наполнятся деньгами карманы. Вполне хватит на баб и на выпивку, пока не настанет время для нового путешествия в те же края. «Сладкая житуха», — подумал Брэшин невесело, — Коечку для начала я себе уже отвоевал. На самом деле особо воевать не пришлось. Все, что потребовалось, это привлечь доброжелательное внимание сперва с торпома, а после и капитана. А потом разразился шторм. Он унес забор двоих и покаличил третьего из числа претендовавших на эту самую койку. Таким образом, Брэшен, можно сказать, добрался в свою отдельную каюту и с нею в полной мере получил причитавшиеся обязанности перешагивая через трупы. Но с его стороны никакого злого умысла в том не было. Так что совесть беспокоила его и не позволяла уснуть вовсе не по этому поводу. Нет, Брэшен думал об Альтеиве Стрит, дочери своего благодетеля. Он вполне представлял, как она лежит сейчас, вернувшись в комочек в неуютном и сыром трюме, в гнусном клоповнике среди человеческого отребья. «Я все равно ничем не могу ей помочь» выговорил он вслух, как будто звук его голоса вправду мог унять грозущую совесть. Он не видел, как в удачном она записывалась в команду жнеца, но если бы и увидел, скорее всего, не узнал бы. Следовало отдать ей должное, пацаном она притворялась вполне убедительно. И потом, уже в плавании, он заподозрил ее присутствие на борту, вовсе не потому, что в одном из юнг ему померещилось нечто знакомое. Отнюдь! Юнга Эд десятки раз попадался Брэшену на глаза, но ни единой лишней мысли у него так и не шевельнулось. Альтия носила шапку, надвинутой на самые брови, да и мальчишеская одежда сидела на ней, лучше не придумаешь. Он удивленно поднял бровь, только когда впервые заметил трос, завязанный узлом совершенная петля, вместо простого беседочного Примечание. Совершенные петля и беседочный, морские узлы, применяемые для связывания тросов в петлю, отличаются высокой надежностью и в то же время легкостью при развязывании. Беседочный узел является более простым, однако при капитана Вестрита переводчик полностью разделяет. Конец примечания. Не то чтобы совершенная петля была таким уж редкостным узлом, просто моряки обычно предпочитали беседочный, как более простой. Так обстояло почти повсеместно, но только не на корабле капитана Вестрита. Ефрон предпочитал совершенную петлю, считая ее более надежной. Брэшин крепко задумался. А через день или два, выйдя на палубу к началу своей вахты, он расслышал с мачты очень знакомый свист. Он поднял глаза и увидел ее висевшую на снастях. Она махала ему рукой, указывая на воронье гнездо, Оттуда хотели передать второму помощнику какое-то сообщение. Примечание. Воронье гнездо, наблюдательный пост в виде бочки, расположенной в верхней части передней мачты корабля. Конец примечания. «Альтия». Подумал он как о чем-то очень привычном. А в следующий миг до него дошло, и он вздрогнул. «Батюшки!» И, кажется, уставился на нее, разинув рот. «Да, это, вне всякого сомнения, была Альтия». «Никто, кроме нее, так не бегал по пертам». Она посмотрела вниз и отвела лицо так проворно, что он понял. Она ждала этого момента, считала его неизбежным и помирала от ужаса. Под каким-то предлогом он задержался возле Партнерса мачты, дожидаясь, пока она спустится. Примечание Партнерс, отверстие в палубе, через которое проходит корабельная мачта. Это место палуба конструктивно усиливается». Сзади и спереди вставляют мощные клинья, а само отверстие заполняют штуками дерева мачтовая подушка и герметизируют брюканцем, просмаленным парусиновым рукавом. Конец примечания. Она миновала его на расстоянии вытянутой руки и бросила один единственный умоляющий взгляд. Брэшен стиснул зубы и не сказал ей ни слова. Они вообще с ней не разговаривали до сегодняшнего вечера. Обнаружив Альтию на жнеце, Брэшен преисполнился гнетущей уверенности в самом скверном. В этом плавании ей было не выжить. Исключено. День ото дня Брэшен с содроганием ждал, что Альтия как-то выдаст свою принадлежность к слабому полу или совершит первую и последнюю ошибку и достанется морю, жадному до человеческих жизней. По его мнению, это был вопрос времени. И лучшее, что он мог ей пожелать чтобы смерть оказалась милосердно быстрой.